Майор Маунт-Джой Крэбс снова таращился на проклятую карту. — И сколько же всего? — спросил он. — Тридцать два человека ранены, сэр. И еще двадцать пропали без вести, вероятнее всего дезертировали, — доложил капитан Спор. — А большая мэрия, конечно, совсем в труху. — О, боги! — Хотите услышать остальное, сэр? — А есть еще и остальное? — Боюсь, что есть, сэр. Прежде чем обломки большой Мэри покинули улицу Героев, сэр, она разбила двадцать витрин и множество повозок. причинив ущерб, который можно приблизительно оценить в сумму превратности войны, капитан. Тут мы бессильны. — Да, сэр? — капитан закашлялся. — Вы хотите знать, что произошло дальше, сэр? — Дальше? Что-то было и дальше? Майор содрогнулся от ужаса. — Да, сэр. На самом деле довольно много чего еще было, сэр. Хм. У трех ворот, через которые в город поступает большая часть провианта, По вашему приказу были выставлены пикеты, так что возщики и погонщики пытались доставить товары по укороченной улице, сэр. К счастью, в это время ночи животных было не слишком много, сэр. Но все же там оказалось шесть повозок с мукой, одна тележка с не... сухофруктами и специями, четыре молочных фургона и три воска яичников. Все разбиты в щепки, сэр. Эти валы постарались на славу, сэр. Яичники? О чем вы говорите? — спросил окончательно сбитый с толку майор. — Продоцеид, сэр. Они ездят по фермам, собирать яйца. Да — Да-да, я понял. И что же нам теперь делать? Мы могли бы испечь гигантский пирог, сэр. — Там, простите, сэр, но видите ли, жизнь большого города не прекращается ни на минуту. Так что он устроен. Лучшее место для уличных боев сразу за городскими стенами в сельской местности, где на дороге ничего не мешает. — Это проклятая баррикада, Том, чересчуршина здоровенная. Слишком хорошо защищена, мы не можем даже поджечь эту пакость, потому что вместе с ней запылает весь город. Так точно, сэр. И хуже всего, сэр, что они на самом деле ничего не делают, сэр. Конечно, кроме тех, кто находится непосредственно на баррикадах. Что ты имеешь в виду? Они подсаживают пожилых леди на вершины баррикад, а те оттуда публично чехвостят наших парней, почем зря. — Бедный сержант Франклин, сэр. Его бабушка увидела его и сказала, что если он немедленно не прекратит безобразничать, она всем расскажет, чем он занимался, когда ему был одиннадцать, сэр. — Наши люди ведь все достаточно хорошо вооружены, — спросил майор, утирая холодный пот со лба. — О, да. Но мы как бы посоветовали им не стрелять в безоружных старушек, сэр. Мы же не хотим повторения того, что было все с не так ли, сэр? Майор снова уставился на карту. Он чувствовал, что где-то должно быть какое-то решение. — Ну, а что же делал сержант Франклин, когда ему было рассеянно поинтересовался он? — Она не сказала, сэр. Внезапное чувство облегчения охватило майора как одеяло. — Капитан, знаете, что это сейчас такое происходит? — Уверен, вы поделитесь со мной своим соображением, сэр. — Конечно, поделюсь, Том. Это политическое дело, Том. — А мы с тобой, солдаты, политика не по нашей части. Ну, — Вы правы, сэр. Отличное решение, сэр. — А ну-ка откопай какого-нибудь нерадивого лейтенанта, который в последнее время излишне расслабился, и отошли его с донесением к их светлостям, — сказал майор. — Разве это не чрезмерная жестокость, сэр? — Так и есть. Такова уж она, политика.